«Дворянские страсти!» «То есть сейчас ты мне хочешь сказать о том, что этот молодой паренек стал хорошим охотником?» Удивленно повернулся к растерянному управляющему старый барон и медленно покачал головой. «Мне никогда не нравилась твоя идея по поводу принуждения этого парня жить в деревне таким глупым способом. Но ты меня убедил в том, что, испугавшись возможности потерять торговлю, этот мальчишка согласится на такое. Однако, как ты видишь...» Он оказался не настолько глуп. Более того, теперь стало понятно, что он не особо пострадает из-за таких нюансов. По сути, ему глубоко наплевать на твои желания. Этот паренек заранее готовился к чему-то подобному. И я не удивлюсь, если узнаю о том, что он уже прощупывал возможность торговли с соседями. Но мы не можем себе этого позволить. Как ты понимаешь, если он уйдет от нас, то это будет полностью только твоя вина. И мне все равно придется тебя наказать. Это тебе понятно? «Да, господин мой», — не скрывая своего разочарования, опустил голову Петр, но потом медленно покачал головой и снова поднял на хозяина взгляд. «Но я все же не понимаю того, каким образом этот мальчишка вообще оказался на такое способен. Судя по когтю медведя, которую он надел в качестве своеобразного украшения, это был очень опасный хищник. Большой? Насколько опасный? И насколько большой?» Медленно сел в свое кресло Николай Барон-де-Грасс, и внимательно посмотрел на застывшего переднюю слугу. «У нас стоит чучело в главном зале. Этот коготь похож на те, которые имеются у этого самого чучела. Там тоже медведь. И вроде бы тоже из дикого леса. Когда-то мой прадед его убил. Когти примерно такие же или меньше? Ты же видел их, этот коготь? Сравнить-то можешь?» «Да, господин, видел». Медленно поморщившись, видимо, не желая говорить своему хозяину не совсем приятную новость, Петр все-таки произнес это. Тот самый коготь, который был у семёна на шее, раза в три больше, чем те когти, которые находятся на этом чичеле, стоящем в вашем зале. Во сколько раз больше?» Не скрывая своего удивления, старый барон подскочил с места и уперся обеими руками в стол, не сводя пораженного взгляда с верного слуги. «Ты хотя бы себе представляешь размер того медведя? Если когти у него в три раза больше, то и сам медведь должен быть минимум в два с половиной». «Если не в три раза больше. А ты говоришь, что этот мальчишка, 13 лет, заявил, что убил этого медведя? С тем медведем мой предок справился с трудом. И то при помощи группы воинов, которые сдерживали копьями медведя, чтобы дать возможность дворянину разогнаться на лошади и нанести свой удар специальным копьем. А этот мальчишка, как ты говоришь, сделал это один? Такого быть в принципе не может. Я тоже так сначала подумал, но боюсь, что это так». Тяжело вздохнув, слуга виновато и отвел взгляд. «Дело в том, что я намеренно принюхался к этому когтю, когда стоял рядом. Если бы этот мальчишка снял коготь с трупа медведя, то запах был бы соответствующий. А от этого когтя пахло свежим медведем и кровью. Судя по всему, он совсем недавно убил этого медведя, и запах еще не выветрился. Уже только поэтому можно понять, что коготь действительно свежий. Прошу меня простить за неприятные новости». «Да при тут это?» Раздраженно отмахнувшись от слуги, старый барон нервно принялся измерять свой кабинет шагами, словно челнок ткачихи, метаясь из стороны в сторону. Как он смог это сделать? Откуда у него такие силы и возможности? Тут хочешь не хочешь, но поверишь во что-то такое потустороннее. Да и сам факт того, что этот мальчишка сам живет в диком лесу. Когда я отправился с графом Децарн к митрополиту и попытался объяснить ситуацию, то этот святой человек просто поразился подобному. Оказывается, представители церкви уже давно пытались пробраться на территорию дикого леса, только вот редко кому удавалось оттуда возвращаться. Посылались даже целые экспедиции от единой церкви. Якобы где-то в центре этого дикого леса может быть что-то, что является сердцем этого лесного массива, тем самым воплощением тьмы и истинного зла. И если уничтожить это самое сердце, то тогда можно будет спокойно заселить и эти территории». «Откуда-то же у этих всех существ берутся возможности вырастать до таких размеров? Не может же быть так, чтобы эти животные от природы были такого роста?» Он тогда еще удивился и сказал мне о том, что в данном случае нужно вызывать именно инквизиторов или экзорцистов, чтобы те проверили эту ситуацию. Уж кто-кто, они прекрасно знают, как отличить тьму от света. Особенно если учитывать нюанс того, что в сложившемся положении им по-любому нужен проводник в диком лесу. А кто, как не тот, кто живет в лесу, может стать таким проводником для священнослужителей, которые идут на это дело во имя веры и церкви. Так что, скорее всего, они ему никакого вреда не нанесут, тем более что ты сам открыто говоришь, что он носит, совершенно не скрываясь на своей шее, символ веры, что он крещённый. Так что, думаю, что с данной ситуацией у него проблем не возникнет. А вот что факт, что он такой охотник, Ты меня поразил. Так, ладно, этот вопрос мы решили немного позже. Ты мне сейчас объясни, что у тебя с этой деревней паучий лог происходит. Мне уже донесли о том, что ты чуть ли не каждую неделю кого-то там кнутом поришь Что там случилось? Они что, настолько несообразительные, чтобы сделать простейшую работу? Прошу прощения, господин. Снова тяжело вздохнув, медленно поморщился Петр, явно демонстрируя хозяину тот факт, что в данном случае сам нормально объяснить происходящее не сможет. Я несколько раз пытался заставить этих идиотов отправиться в дикий лес, чтобы где-нибудь с краю срубить пару-тройку деревьев, для усиления забора и ворот в самой деревне Ведь они сожгли это дерево, что вы им великодушно выделили, когда костер этот проклятый разводили для сожжения травника. Я их наказал и заявил им о том, что больше у вас разрешения на рубку деревьев в лесу просить не буду. Сожгли дерево, которое вы им доверили? Так пусть теперь ищут, где хотят. На чужие земли я запретил им соваться. А вот в диком лесу пусть попробуют хоть что-то раздобыть. Так эти идиоты до сих пор ни до чего так и не додумались. А этот мальчишка постоянно меня тыкает тем фактом, что деревня никак не защищена. И ведь он прав. Они уже который месяц ворота восстановить не могут. Забор хоть какой-то, но все же есть. А вот ворот нет. Проходной двор, а не деревня. Мне уже стыдно перед этим мальчишкой появляться. Он смеется прямо мне в лицо. А я ему и сказать-то ничего не могу. Наказываю я именно тех, кто участвовал в этой глупости вместе со священником. Тех, кто это дерево сжег. Пусть найдут то, что исправит ситуацию, так как они никак не могут это сделать. Постоянно придумывают какие-то отговорки. Вот в последний раз вообще что учредили? Додумались найти где-то в лесу тот самый дикий вьюнок, и все в нем измазались. А ведь у этого вьюнка есть те самые защитные иголочки, которые как шипы защищают стебель этого растения». Вот они этими колючками себя и накололи, чтобы выглядеть жутко. Ходят, стонут, якобы им больно и неприятно. И теперь из-за этого они не могут выполнить мое задание. Один вообще додумался чуть ли не целиком вывалиться в этом вьюнке. Чуть не сдох. И все только ради того, чтобы в дикий лес не идти. Они там что, все с ума у тебя сошли? От твоих побоев кнутом, расхохотался старый барон, медленно покачав головой. Даже я знаю, что этот вьюнок руками лучше не трогать а в детстве сколько раз, бегая по лесам от воспитателей, обжигался об него. Так у меня под буком был лекарь, который и то не мог ничего сделать, чтобы облегчить мои мучения. Приходилось ходить с опухшими руками или ногами, смотря куда достанет этот венок. А эти идиоты додумались в нем вывалиться, причем все сразу, а это случайно произойти не могло. Они говорят, что пошли к дикому лесу, и где-то на одного из них, что больше всех пострадал, Этот вьюнок банально свалился с дерева, равнодушно пожал плечами управляющий баронством, уже не имея возможности сдержать на лице злорадную усмешку. А остальные якобы пытались его вытащить из этих зарослей вьюнка, которые на него и свалился. Хотя вьюнок же обычно на земле растет. С какой то радости это растение оказалось вообще на дереве? Что за глупость такая? Один даже додумался до того, что открыто заявил мне о том, будто бы это козни самого семёна Травника». «Якобы этот мальчишка каким-то тёмным колдовством вынудил это растение на них напасть. Хотя это звучит до невозможности глупо. К тому же, если они шли прямо в сторону дикого леса, то им нужно было идти немного не в ту сторону, откуда обычно Семён ходит. Я подозреваю, что они, скорее всего, попытались выследить самого этого мальчишку и просто хотели его заставить на себя работать. Естественно, что он на такое не согласится». Хотя, судя по его реакции на их опухшие руки и лица, он сам не ожидал подобного. Парень был явно удивлен и просто посмеялся над ними, заявив, что надо было очень постараться, чтобы найти такой въенок, чтобы целая группа в него вляпалась. Ну, вообще-то он прав. Кое-как успокоившись, но все еще продолжая улыбаться, старый барон медленно сел в кресло. «Я даже иногда поражаюсь тому, что этот мальчишка так, по твоим словам, может здраво и связно выражать свои мысли» словно у него был хороший воспитатель, который преподавал ему такие нюансы. Однако не в этом дело. Он прав. Чтобы влезть в юнок целой группой, надо уж очень сильно постараться. Скорее всего, они действительно пытались просто уклониться от выполнения твоего приказа и не нашли ничего другого, как банально изобразить из себя больных и пострадавших. «Ну да, я так и подумал, мой господин». Старый управляющий тут же гордо выпрямился, демонстрируя всем своим видом, что угадал мысли хозяина еще до того, как они вообще появились в голове барона. Именно поэтому я их снова выпорол, несмотря на все их вопли, а потом приказал им сделать то, что нужно. К тому же сам этот семён, видимо уже уставший от их нытья, просто показал им то, в какой стороне на краю дикого леса стоит одно дерево, которое свалить можно буквально несколькими ударами топора. Якобы его подкопал местный кабан, и теперь дерево держится на нескольких корнях. Их нужно просто перерубить, и дерево само свалится. Оно уже высохшее. Им нужно будет просто его распилить и дотащить до деревни. Так что теперь они уже отделаться от меня банальными отговорками просто не смогут. Я буду каждый день приезжать в эту деревню и хлестать их кнутом до тех пор, пока они не сделают то, что должно. А то придумали тоже. Что они в следующий раз придумают? Будут с собой куски этого венка носить, чтобы колоть себя прямо перед моим приездом? Идиоты. Конечно, они пытались выпросить пару стражников, чтобы те присмотрели за ситуацией вокруг. Но я им отказал. Сами пусть думают. Когда тот проклятый костер складывали и зажигали, думали чем-то? Конечно. Можно было бы разрешить им еще пару старых деревьев срубить и в вашем лесу. Есть тут такое место? Но это будет слишком. Они начнут наглеть и будут каждый раз делать различные глупости. Теперь же, прежде чем идти на поводу даже у священников, Эти умники подумают десять раз, особенно о том, чем для них все это может закончиться. «Ладно, с этим делом ты разберешься сам», — устало махнул на Петра Барон, отпуская слугу отдыхать. «Иди и подумай как следует, что можно сделать дальше. Только, пожалуйста, не делай больше подобных глупостей. Этот паренек нам нужен. К тому же, если сюда прибудут экзорцисты или инквизиторы, чтобы проверить его на темноту, то именно с нас и спросят, если его не будет здесь». Ты хоть сам это понимаешь? Это тебе не какой-то там перепуганный святоша, который просто решил показать себя. Это псы Господа. С тебя шкуру с живого снимут, если им будет нужно. Так что не делай скоропалительных решений и каких-либо ненужных выводов». Отпустив наконец-то своего старого слугу, Николай Барон-де-Грасс надолго задумался. Он сам прекрасно понимал, что произошедшее явно было не случайностью. Подобное в принципе случайным быть не может. Тем более, что сейчас дворянин в первую очередь думал о том, как можно попытаться использовать этот весьма интересный факт. Если данный мальчишка оказался хорошим охотником, то такую информацию действительно можно постараться использовать в собственных целях. Например, банально подговорив этого парня за деньги проводить группу благородных охотников на территории дикого леса, ведь трофеи там могут быть очень значимые. И этот факт мог бы усилить позиции самого барона де Грасса, Среди представителей дворянства-королевства было модно подобным образом развлекаться. Только вот проблема была в том, что для этого нужен был хороший проводник, знающий территорию дикого леса, а также и четко представляющий тот факт, куда именно они идут. Ведь таким образом они могли попасть в ловушку, например, пошли охотиться на оленя, а наткнулись на стаю волков. Каждое животное в диком лесу требовало особого подхода, и в первую очередь нужно было знать, что за животное они могут найти, и что именно ждет охотников на месте охоты. Это был очень важный нюанс, который нельзя было не учитывать. Если же этот мальчишка прекрасно ориентируется в диком лесу и самостоятельно охотится там, как у себя дома, то он может быть очень полезен. Две-три таких охоты, и можно сказать, что будущее его наследника обеспечено, так как в его оборонство начнут приезжать представители довольно значимых фамилий королевства. Многие захотят получить добычу подобного рода, Просто надо сделать так, чтобы этот мальчишка пошел навстречу интересам барона. Опять все упирается в этого мальчишку. Тихо вздохнул дворянин, медленно взяв в руки колокольчик и несколько раз встряхнув его. Боюсь, что без вина такой вопрос мне не решить. Именно поэтому он и вызвал молодую служанку, которая сразу же принесла бутылку вина и кубок. Вся эта сложившаяся сейчас ситуация была такова, что сам барон теперь просто не знал того, как ему определиться со всеми этими проблемами. Конечно, было бы неплохо постараться загнать этого молодого паренька в крепостные, но это не так-то легко сделать. Именно по той причине, что этот мальчишка сам прекрасно понимает то, насколько критическая сейчас сложилась ситуация, и поэтому пытаться на него давить банально не получится. Кто бы там что ни пытался сказать про его молодость, но этот семён всегда находит весьма адекватный ответ, банально вынуждая своих противников отступать. И это все было само по себе весьма странно, хотя бы по той простой причине, что этот молодой паренек несколько раз уже переиграл управляющего старого дворянина. А в то, что его управляющий наивен, старый барон никогда не поверит. Петр достаточно умен и хитер. Но, скорее всего, кто-то уж очень сильно постарался, обучая этого самого семёна Но не был он похож на обычного деревенского жителя. И это было странно. По сути, сколько бы ни пытались дворяне собрать информацию про этого паренька, Им так и не удалось выяснить подробности его жизни. Было понятно только то, что он был сиротой. И его старательно гнобили в деревне. ну Но это нормально. Люди всегда так поступают. Когда находят кого-то слабого, то тут же начинают пытаться самоутвердиться за счет этой слабости. Потому что по-другому ничего не могут никому доказать. Для этого нужно либо с рождения быть благородным, либо иметь достаточно большую силу, что практически невозможно. Даже среди дворянства королевства в последнее время стала появляться такая тенденция. Некоторые разумные, у которых не было за спиной древнего рода и могущественных предков, пытались самоутвердиться за счет денег и власти, которую могли получить в столице королевства. Некоторые новые дворяне, которые просто купили себе титул и не имели ни маноры, ни древних предков, старательно пытались доказать всем, что они чего-то стоят. Хуже всего было то, что подобным образом они предпочитали поступать именно за счет дворян с хорошей родословной, но из бедных или разорившихся родов. И никак иначе. Именно поэтому барон Деграс опасался сейчас отпускать своего сына в столицу. До тех пор, пока у него не будет особых заслуг, например, вроде охоты на каких-нибудь опасных животных из дикого леса, он легко может стать жертвой. Именно для таких вот выскочек, у которых есть деньги, а чести и достоинства истинных благородных просто нет. Это было именно то, что могло погубить молодого дворянина. Ведь у него не так уж и много денег за душой. И в этой ситуации Юрий легко может стать жертвой. Если те умники не справятся с сыном барона де Деграс при помощи собственного мастерства фехтования или каких-либо интриг, то легко могут нанять бритера. Обычно бритерами становились какие-нибудь безземельные и очень бедные дворяне, которые ничего другого не умели. Они умели только драться на дуэли. Именно так они и старались самоутвердиться. В дуэльном круге. Его сын, конечно, тоже обучался фехтованию, но не так сильно, чтобы рассчитывать на его мастерство при сражении с каким-нибудь опытным бритером. Однако, когда у него будут подобные заслуги, вроде, к примеру, собственноручно убитого медведя из дикого леса, хотя бы не такого крупного, как утверждают управляющие, а какого-нибудь более мелкого, то он уже будет пользоваться определенным уважением. И тогда будет шанс, что его не станут излишне третировать и унижать. Именно из-за того, что в последнее время в королевстве появилась мода на подобную охоту. А если молодой барон де Грасс может проводить такие охоты, то все эти выскочки сами захотят поучаствовать в них. Тогда у него будет прямой шанс завести хорошие и полезные знакомства Таким образом, старый барон сможет обеспечить своему сыну своеобразное будущее. Полезное и надежное. Главное, чтобы все получилось. Вот только сейчас все зависело от этого молодого паренька, который жил в диком лесу и ни в какую не желал идти навстречу желаниям ворона. Видимо, по той причине, что слишком много обид получил в прошлом от людей. Это было не очень хорошо, но тут уже ничего не поделаешь. И как-то постараться исправить эту ситуацию будет очень сложно. По сути, практически нереально. Его хитроумный управляющий раз за разом пытался что-то придумать. Но обычная человеческая лень, которой страдали представители той самой деревушки и паучий лог, где все произошло, банально уничтожала любые начинания. А это было не то, чего так хотелось добиться барону. Вообще-то в будущем он сам рассчитывал этого мальчишку вынудить стать проводником в лесу. Для этого надо было просто уговорить его провести группу охотников в сторону какой-нибудь местности, где есть какие-либо хищники. Конечно, он был еще слишком молод, чтобы его уговаривать участвовать в чем-то подобном. Ну, по крайней мере, можно было бы и попытаться. Тем более, что сам барон собирался заплатить за подобную помощь чистым золотом. Да и рисковать жизнью такого проводника никакой дворянин, даже полный глупец, не стал бы. Ведь этот разумный в данном случае станет фактически золотой жилой для него. Любая подобная охота влияет не только на авторитет самого дворянина, который обеспечивает подобное развлечение для благородных, Но даже более того, дворяне королевства для участия в такой охоте будут готовы платить любые деньги. Лишь бы получить возможность повесить на стену трофеев в собственном замке голову какого-нибудь хищника из дикого леса. Желательно очень крупного. А это деньги. Проводнику можно заплатить десяток другой золотых. Но взамен от тех же дворян можно будет получить не одну сотню, а то и даже тысячу золотых. К тому же никогда не стоит сбрасывать со счетов сам факт того, как поднимет свой авторитет тот, кто регулярно устраивает подобную охоту. И это важно. Именно об этом Николай Барон-де-Грасс и собирался сейчас думать. А все остальные дела на данный момент отходили на задний план. Особенно те, которые могли касаться каких-то религиозных вопросов. Причем тут религия, когда речь идет о казне благородного и золоте, которое в ней имеется. Это все куда важнее для любого дворянина. Если дворянин не следит за подобными вещами – он банально лишится всего. Да, у него есть управляющий, который должен заниматься монором и пополнением казны. Но сам старый барон старался не забывать о том, что есть необходимость тщательно отслеживать возможность того, что любой из слуг может воровать. Даже какая-нибудь серебряная посуда стоит денег. Да, может быть, для дворянина, который достаточно богат, все это не суть важно, но род де не был особо богат. Именно поэтому старый барон понимал, что есть определенная нужда, которую именно он сам и должен отслеживать. Сейчас он буквально нутром чувствовал золото, которое может попасть в его руки. Чистое золото в виде тех самых золотых монет. А значит, ему никак нельзя забывать об этом. Для провинциального барона, которым был он сам, все стоило определенных средств. И сбрасывать со счетов этот факт будет глупостью. Он просто не мог себе этого позволить. Ты можешь быть богатым и тогда в твоих руках может быть множество самых различных вариантов решения насущных вопросов, включая жизни каких-нибудь дворян. Но если ты беден, да еще и из провинции, то тебе приходится быть умнее, иначе ты обречен. Возможно, ты останешься дворянином, только проблема именно в том и заключается, что когда ты беден, ты можешь стать фактически таким же бесправным крестьянином, как обычные крепостные». Барон де Грасс помнил, как во время войны столкнулись с тем фактом, что на севере был один дворянин, у которого из его владений была только честь. Вся земля его манора — голый камень. Людей в подчинении практически нет. Сам он ничем от крестьян не отличается. И даже не гнушался убирать за скотиной. Сам пытался что-то выращивать. Что плохо получалось? Таким дворянам даже король дает какие-то льготы по налогам. Лишь бы они сидели на своей земле. Хотя какой в этом смысл? Никакого дохода от такого манора просто нет». Подобного барон де граз для себя никогда не хотел. Именно поэтому он так нервно реагировал на то, что произошло с деревней Паучий Лог. И когда рядом появился травник, он тоже обрадовался. Но радость была не совсем долгой. Всего лишь по той причине, что травник оказался весьма своенравным. А тут еще и священник добавил масла в огонь. И теперь приходилось какого-то простолюдина, да еще и мальчишку, банально уговаривать. К чему дворяне не были особо привычны. Но сам старый барон чувствовал, что если он или его слуги перегнут палку, то банально потеряют возможность использовать этого мальчишку в своих целях. Ведь он действительно свободный и может в любой момент встать с этого места и куда-нибудь уйти. И что тогда? А тогда его будет практически невозможно вернуть. В любой местности, куда он придет, этому пареньку будут рады. Может быть, кто-то и совершит такие же ошибки. Кто-нибудь из дворян, кто уверен в своей власти. Но проверять это старый барон не хотел. Это была возможность укрепить собственные позиции его семьи, и в частности его собственного сына. А это значит, что сам Николай барон де Грасс пойдет на многое, чтобы удержать эту возможность в собственных руках.